Глава 11. Лика. В вашей жизни бывали моменты, когда хочется выбежать в поле и заорать во всю глотку? Ну, или свернуться клубочком и рыдать, чтобы воздуха не хватало? Или взять пистолет и всадить всю обойму в неугодного вам человека, желательно громко крича и рыдая? Вот последний вариант вообще огонь. Я смотрела на брата и молчала. Если бы взгляда можно было убить, он уже давно был бы без чувств. Прости, я обязательно их выкуплю. Дебил, блядь. Лика, прости, но дались тебе эти сережки. Купим новые сережки. Он думает, все это из-за сережек. И тут мне стало смешно. Может, эта истерика, начинавшаяся где-то внутри, выходит на поверхность. Сначала я смеялась тихо. Лишь плечи подрагивали от внезапного приступа смеха. Затем добавился голос. И вот теперь я просто не могла остановиться. Я ржала, согнувшись пополам и хватая ртом воздух. Так, наверное, смеется Джокер. Зло, захлебываясь болью и обидой. Честно сказать, это пиздец. Я бы даже не побоялась этого слова. Полный. Сегодня я узнала, что брат мой гондон. Ну, хватит ходить вокруг да около. Начнем сначала». Утро началось вполне обычно. Позавтракала, оделась, умылась и бегом на пары. После обеда забежала в библиотеку, захватила пару методичек для подготовки к госам. Надо уже начинать катать шпоры. Экзамен не за горами. Ну и, закончив с неотложными делами, пошла домой. В подъезде, как обычно, пахло сыростью. Впрочем, ничего нового. На площадке валялся пакет с мусором, Вероятно, у кого-то закончились силы, и он решил, что спускаться к бакам не обязательно. Мол, пускай тут полежит. Свинья. И только позже, войдя в квартиру, я поняла, что это мой брат оказался той самой свиньей. Правда, на то была уважительная причина. Его привязали к стулу. Голова. Интересно, все люди будут выглядеть жалко, если их раздеть и привязать, или это удел Савелия? Два мордоворота стояли по бокам от него, а напротив стула на диване сидел какой-то хмырь. Черные волосы зачесаны назад, осеннее пальто расстегнутое, открывая миру белоснежную рубашку и классические брюки. Не дать не взять Саше белый, правда лишенный шарма актера, исполнявшего главную роль. Заметив меня, один из громил подошел и встал за моей спиной. Я, как последняя дура, не успела среагировать и теперь стояла на пороге комнаты, потеряв возможность сбежать. Или позвать на помощь. «А кто это тут у нас?» Саша Белый повернулся в мою сторону и оглядел с ног до головы. Сава в этот момент задергался, как припадочный. «Беспокоится, что ли, обо мне? А не поздновато ли?» Вопрос мой остался невысказанным. Да и, произнеся я его вслух, не получил бы ответ. Кляп во рту напрочь лишал Савелия возможности начать оправдываться. Белый поманил пальцем, глядя на Громилу, и тот передал ему какую-то вещь. И вот на этом месте я тоже потеряла возможность член раздельно произносить родную речь. А все потому, что в руках у того оказался мой паспорт. Узнала по черной кожаной обложке с серебристыми металлическими уголками. Что вообще сейчас происходит? А Васильева Анжелика Игоревна... Вкратчивый голос, обманчиво спокойный, пугающий. «Присаживайтесь, Лика, а могу я к вам так обращаться?» Почувствовав тяжелую ладонь на своем плече, сделала два шага и буквально рухнула в кресло справа от дивана. Оно стояло тут очень кстати. Дальше я бы не дошла. «Поможете нам решить одну задачку?» — все тот же елейный тон. Голос бы выдал мое волнение, поэтому я молча взглянула на посетителя. В голове роились сотни вопросов. «Какого хуя мой брат привязан к стулу? Вы ебанулись? Вам не рассказывали, что невежливо связывать хозяев дома? Когда вы свалите? Кто дал вам право рыться в моих вещах? И эти и еще масса подобных готовы были сорваться с моих губ, но я взяла себя в руки и выбрала самый безобидный». В чем ее суть?